Глава 6. Грянул год, пришел черед, ныне мы в ответе. За Россию, за народ и за все на свете. Твардовский. Приземлившись издав сдав самолет, я иду на свою стоянку. В глаза сразу бросается что-то необычное. Подхожу ближе. Так и есть. Вдоль флюзеляжа от хвоста к носу нарисована красная стрела, изломанная зигзагом. наподобие молнии. На другом борту такая же стрела, а поверх нее мой техник Ваня Крошкин по трафарету наносит рисунок головы Лося с могучими широкими рогами. Чё это, Вань? А это, командор, отличительные знаки, чтобы дивизию нашу и полк ни с кем не спутали. А почему с Ахатой? У нас, командир, кто? Лосев. В 130-м у Мигарей... Подполковника Акопяна как зовут? Тигран. Вот они на мигах тигров рисуют. А в 128-м у них подполковник Михайлов Петр Константинович. Правильно, Михайлов от слова Михаил. Мишка, медведь. Понятно. Значит, на лагах медведи будут. Ага. А начальство как на это смотрит? Одобряет. Пусть, говорят, издалека нас видят и шарахаются. Шарахаются не от внешнего вида, а от репутации. А ее еще создать надо. А она уже есть, репутация-то. Позавчера Камдив прилетел, рассказывал. Недавно австрийский летчик через границу перелетел. Так он, среди прочего, рассказал, что их предупредили. В районе Бобруйска базируется дивизия красных асов. оснащенная новейшими истребителями. В бой с нами им приказано, не имея двойного превосходства, не вступать. Для бомбардировочной авиации наши аэродромы – цель номер один. Вот оно как! Интересно, война еще не началась, а по Люфтвафе уже идет паническая команда. Ахтунг, Ахтунг, 44-я в воздухе, уносите ноги. Что же будет, когда они реально столкнутся с нами? Я далек от преувеличения наших возможностей, но уже ясно – неприятности мы Герингу доставим немалые. Последние дни перед 22 июня тянутся до невозможности медленно. Впрочем, это только так кажется. Я точно знаю, когда начнется и жду этого момента. А в этом случае время тянется как резина. Все остальные живут в другом ритме. Мы много работаем, часто летаем. Последний мирный вечер выдается на редкость тихим и теплым. Мы сидим у палатки и курим. Уже вторая неделя, как весь полк, перебрался из поселка на аэродром. Серо-зеленые палатки стоят на опушке леса под широко раскинувшимися ветвями сосен. Я смотрю в небо, усеянное звездами. Смотрю туда, куда совсем недавно село солнце. Пройдет всего несколько часов... и оттуда поплывут на нас волны юнкерсов и Хенкелей. «О чем грустишь, дружа?» – спрашивает Сергей. «Получишь ты от нее весточку? Очень скоро получишь. Могу поспорить, что она тоже где-нибудь здесь, неподалеку от Минска. Вон сколько здесь частей сосредоточено». «Он вчера получил письмо от Веры из Николаева и теперь пытается утешить меня. Только ему невдомек». что своими словами он добился обратного эффекта. Сергей по-своему истолковывает мой красноречивый взгляд. Залезает в палатку и достает гитару. А мне сейчас вовсе не до нее. Но увидев гитару, от соседних палаток потянулись летчики и техники. Теперь так просто не отделаешься. Я еще раз смотрю на запад и неожиданно для самого себя запеваю «В лесу при фронтовом». Ребята слушают внимательно и ждут продолжения. Но у меня после этой песни ни на что больше рука не поднимается. Минут через двадцать все так же тихо, как сидели, расходятся, унося в себе строчки песни. И что положено кому, пусть каждый совершит. «Пойдем, баеньки!» – предлагает Сергей. «Смотрю на часы. 23:20. Осталось чуть больше четырех часов. Уснешь тут, как же!» Иди, я еще покурю. Проходит час, полтора. Тишина аж в ушах звенит. Эти часы тянутся, как годы. Как плохо все-таки знать все наперед. Спал бы сейчас в палатке вместе со всеми. Гитара лежит у входа в палатку. Беру ее и ухожу к своему яку. Присаживаюсь на плоскость и в полголоса запеваю ту песню, которая весь день просилась наружу и которую никак нельзя было выпускать. Небо этого дня ясное, но теперь в нем гремит, лязгает. Сейчас как раз еще не гремит и не лязгает. Загремит часа через два-три. И как еще загремит? Дым и пепел встают, как кресты. Спят мои друзья. Спят и ничего не подозревают. Досыпает страна свои последние мирные часы. Пробуждение будет кошмарным. А кому-то уже никогда не проснуться. И начнется иной отсчет времени. Все, что сейчас, будет называться до войны. Колос в цвет янтаря, успеем ли? Нет, выходит, мы зря сеяли. Спит моя Оля. Сергей, скорее всего, прав. Она наверняка в нашем округе. Дай-то Бог, чтобы не на самой границе. Где-нибудь в Бресте или Гродно. Дай-то Бог, чтоб миновали ее первые бомбы. И не выскочила она, в чем мать родила под гусеницы танков и очереди мотоциклистов. Для нее тоже пойдет другой отсчет времени. И все наши встречи, и эти дни и ночи тоже будут до войны. И любовь не для нас, верно ведь? Что важнее сейчас – ненависть? «Не спится, товарищ командир?» Незаметно подошел часовой. Он стоит, опёршись на винтовку, и смотрит на меня. «Какую-то страшную песню вы поете. Я давно уже слушаю. И поете как-то странно. Пару строчек споете и молчите. Потом еще две-три строчки». «Ты, Кравчук, никому про эту песню не рассказывай, хорошо?» «Хорошо. А почему?» «Это новая песня. Я ее еще только сочиняю. Ты расскажешь, ребята будут просить, спой. А она еще не готова». «Так вот вы их как сочиняете». А мы все спорим, как это у вас получается. А оно воно как. И так тоже. Я спрыгиваю на землю и смотрю на восток. Небо уже светлеет. Скоро там появится розовая полоска зари. А с другой стороны, словно навстречу ей, подтянутся тяжелые машины с черными крестами на крыльях. Оставляю гитару у палатки и иду к штабу. В штабной палатке дежурит капитан Свиридов. Разреши прикурить. Прошу я и киваю на радиостанцию. Что слышно? А ничего не слышно, Андрей. Тишина. И, помолчав, добавляет. Мертвая тишина. Странно. В это время должна идти директива войска о приведении в полную боевую готовность. Впрочем, может быть, не так уж она сейчас и нужна. Наша-то дивизия уже в полной боевой. Возможно, и другие также. «А что наш вероятный противник говорит?» «А тоже ничего», – недоуменно пожимает плечами Сверидов. «Молчит во всех диапазонах. Я специально крутил. Обычно трещат без умолку, а сегодня как языков лишились». «Странно». «Действительно странно», – соглашается Сверидов. «Докуриваю папиросу и смотрю на часы. Три двадцать». «Сейчас они, наверное, запускают моторы. Иду к своей палатке и присаживаюсь так, чтобы видеть штабную. 3.35. Все, они уже в воздухе. Началось. Но все по-прежнему тихо. Мне хочется вскочить и заорать. Подъем, тревога, по машинам. Но этого делать нельзя. Я смотрю на штабную палатку. Капитан Свиридов неподвижно сидит возле рации». Если бы я с ним не разговаривал несколько минут назад, подумал бы, что он спит. 3.45. По-прежнему все спокойно. Стою и начинаю ходить вдоль линейки палаток. Повернувшись в очередной раз к штабной палатке, вижу, как Свиридов что-то слушает, натянув наушники. Я замираю. Из штабной палатки выскакивает дневальный и бежит к ближайшей сосне. Бам-бам-бам. Несутся в ночи звуки колокола громкого боя. Откуда его раздобыл Жучков? Из командирской палатки выбегают, застегивая на бегу гимнастерки Лосев с Жучковым. Бам, бам, бам. Я врываюсь в свою палатку и хватаю комбинезон со шлемофоном, лежащий в изголовье. «Подъем, мужики! Тревога!» Ребята быстро одеваются и ворчат. На тебе, в воскресенье, чуть свет, не срамши, по тревоге поднимают. Дневальный бежит вдоль линейки. Комески, командир извеньев, в штаб! Мы бежим к самолетам. Я сходу выбиваю из-под шасси колодки, вскакиваю на плоскость и открываю фонарь. Через пару минут прибегает Букин. Настроиться на первую боевую частоту! Сергей вопросительно смотрит на меня. «Похоже, началось, Андрюха», — говорит он. «Да, похоже на то», — соглашаюсь я. Еще через несколько минут слышим крик Волкова. «Вторая эскадрилья! Ко мне!» Мы быстро собираемся. Немцы, не объявляя войны, нарушили границу и крупными силами вторглись на нашу территорию. В воздухе в разных направлениях движутся большие группы их самолетов. По неуточненным данным, пограничные части города уже подверглись бомбардировке. Нам объявлена готовность номер один. Находиться у самолетов. Запуск моторов по зеленой ракете. Он замолкает, но прежде чем вернуться в штаб, тихо говорит. «Как думаете, мужики, это провокация или...» Он нерешительно замолкает. «Или...» За всех отвечаю я. Он внимательно смотрит на меня. Что ж, тогда, что положено кому, пусть каждый совершит. Он резко поворачивается и бежит в штаб. Напряженно тянутся минуты. Крошкин десятый раз обходит вокруг яко, Проверяет управление, залезает в кабину. Снова бежит Волков и машет нам рукой, собирая к себе. Квадрат 4Г. На высоте 5000 перехватить большую группу бомбардировщиков. «Идем курсом 190 на высоте 5500». Над летным полем взлетает зеленая ракета. Быстро вскакиваю в кабину. «От винта!» Мотор, чихнув, взревывает. Меняю обороты. «Все в порядке». Показываю Крошкину большой палец и задвигаю фонарь. «Первая эскадрилья на взлет!» Слышу в наушниках голос майора Жучкова. «Еще немного погодя». «Вторая эскадрилья! На взлет!» Воруливаю на полосу. По ней уже разбегается первое звено. Заруливаю на старт. Вперед выкатывается Букин с ведомом. Вот они пошли. Выжидаю, пока отнесет пыль и толкаю сектор газа. Як легко отрывается от земли, и мы идем за первой парой. Вот он. Первый боевой вылет. Мир кончился. Начинается война.